Шаг пятый. Подкрепите вашу мысль фактами. Ну вот и пришел ваш звездный час. Именно теперь и настала пора рассказать вашему дезорганизованному и разбалансированному в своих убеждениях клиенту-оппоненту, насколько замечательный продукт вы продаете или какую замечательную услугу оказываете. Это время триумфа. Но и тут надо думать о чувствах клиента. Ваша победа – это не самое главное. Главное, чтобы клиент купил, остался доволен тем, что совершил хорошую покупку и вернулся к вам еще раз. Главное, чтобы оппонент в разговоре согласился с вами, стал на вашу сторону и принял вашу точку зрения. При этом важно, чтобы у него не осталось чувства сожаления, горечи, поражения или чего-то подобного. Можно выиграть сражение, но проиграть войну. Наверное, лучше победить вместе и расстаться к обоюдному удовлетворению. Этот этап частично похож на презентацию, ведь вам необходимо не просто рассказать о преимуществах, но и показать выгоду для данного конкретного клиента от покупки или от его капитуляции в контексте разговора, дружеской беседы или семейного разбирательства. Все теперь зависит от вас, от вашего знания предмета разговора и умения говорить и убеждать. Клиент готов. Готовы ли вы? Замечания. Иногда в работе приходится сталкиваться с ситуациями, когда молодые и даже опытные продавцы или менеджеры фирмы не знают до конца всех свойств, технических характеристик или преимуществ своего продукта или услуги. И это провал. Вы можете сколько угодно задавать уточняющие вопросы и подводить оппонента к пониманию того, что он не прав. Но если вы после этого не дадите ему всю необходимую и конкретную информацию вместо удаленной, считайте, что вся работа пошла на смарку. Лучше было ее вообще не начинать. Профессионализм состоит из досконального знания товара, услуги, предмета разговора и умения довести свою точку зрения до оппонента.